Явление 4. Полина и Кукушкина. Кукушкина. У тебя всё песенки на уме. Полина. Здравствуйте, маменка. От скуки. Кукушкина. Я совсем и ходить к тебе не хотела. Полина. От чего же, маменка? Кукушкина. Мерзко мне сюда ныне. Мерзко бывать у вас. Да так уж мимо шла, так зашла к тебе. Нищество, бедность. Фу! Я этого видеть не могу. У меня чистота, у меня порядок. А здесь что такое? Изба деревенская, гадость. Полина, чем же я-то виновата, Кукушкина? Бывают же такие мерзавцы на свете. А впрочем, я его и не виню. Я на него никогда надежды не имела. Ты-то что ж молчишь, Сударыня? Не я ли тебе твердила, не давай мужу потачки, точи его по минутной день и ночь, давай денег, да давай, где хочешь, возьми, да подай. Мне, мол, на то нужно, на другое нужно. Маменька, мол, у меня тонкая дама, надо её прилично принять. Скажет: "Нет у меня". А мне, мол, какое дело? Хоть укради, да подай. Зачем брал? Умел жениться, умей жену содержать прилично. Да это к с утра до ночи долбило ему в голову-то, таковось бы в чувство пришел. У меня бы на твоем месте другого и разговору не было. Полина, что ж делать-то, маменька? У меня в характере никакой строгости нет. Кукушкина, нет. Уж ты лучше скажи, что у тебя в характере глупости много, баловства. А ты знаешь ли, что ваше баловство портит мужчин? У тебя все нежности на уме. Все бы ты вешалась к нему на шею. Обрадовалась, что замуж вышла. Дождалась? Бесстыдница. А нет, чтобы об жизни подумать. И в кого это ты такая уродилась? У нас в роду все решительно холодны к мужьям. Больше все думают об нарядах, как одеться приличнее, блеснуть перед другими. Отчего и не приласкать мужа? Да надо бы, на, чтобы он чувствовал, за что его ласкают. «Вот, Юленька, когда муж привезет ей что-нибудь из городу, так и кинется ему на шею, так и замрет на силу стащен. Оттого он чуть не каждый день ей и возит подарки. А не привезет, так она и губы надует, и не говорит с ним два дни. Висни, пожалуй, к ним на шею-то, они и рады, им только это и нужно. Стыдись!» Полина. Я чувствую, что я глупа. Он приласкает меня немного, а я и рада. Кукушкина. А вот погоди, мы на него насядем обе, так авось подастся. Главное не баловать и не слушать его глупостей. Он свое, ты свое. Спорь да обмороку, а не уступай. Уступи им, так они готовы на нас хоть воду возить. Да гордость-то, гордость-то ему шибить надо. Ты знаешь ли, что у него на уме? Полина, где мне знать? Кукушкина, это вот видишь ли, есть такая дурацкая философия, я недавно в одном доме слышал, нынче она в моду пошла. Они забрали себе в голову, что умней всех на свете, а то все дураки да взяточники. Какая глупость-то непростительная. Мы, говорят, не хотим брать взяток, хотим жить одним жалованием. Да после этого житья не будет. За кого ж дочерей-то отдавать?» Ведь это к чему доброго и род человеческий прекратить взятки. Что за слово взятки? Сами ж его выдумали, чтобы обидеть хороших людей. Не взятки, а благодарность. От благодарности отказываться грех, обидеть человека надо. Коли ты холостой, человек на тебя и суда нет, юродству, как знаешь. Пожалуй, хоть и жаловней не бери. А коли женился, Так умей жить с женой, не обманывай родителей. За что они терзают родительское сердце? Другой полоумный вдруг берет воспитанную барышню, которая с детства понимает жизнь и которую родители, не щадя ничего, воспитывают совсем не в таких правилах, даже стараются как можно отдалять от таких глупых разговоров, и вдруг запирает ее в конуру какую-то. Что же, по-ихнему, из воспитанных барышень Им хочется прачек переделать? Да это весь свет перевернется. Уж коли хотят жениться, так и женились бы на каких-нибудь заблужденных, которым все равно что барыней быть, что кухаркой, которые из любви к ним рады будут себе и юбки стирать, и по грязи на рынок трепаться. А ведь есть такие, без понятия женщины. Полина, вот он и из меня, должно быть, тоже хочет сделать. Кукушкина. Что нужно для женщины образованной, которая видит и понимает всю жизнь как свои пять пальцев. Они этого не понимают. Для женщины нужно, чтобы она одета была всегда хорошо, чтобы прислуга была, а главное, нужно спокойствие, чтобы она могла быть отвлена от всего по своему благородству, ни в какие хозяйственные дрязни не входила. Юленька у меня так и делает. Она-то всего решительно далека, кроме как занята собой. Она спит долго. Муж поутру должен распорядиться насчет стола и решительно всем. Потом девка его напоит чаем, и он уезжает в присутствие. Наконец она встает. Чай, кофе. Все это для нее готово. Она кушает, разоделась отличнейшим манером и села с книжкой у окна дожидаться мужа. Вечером надевает лучшие платья и едет в театр или в гости. Вот жизнь, вот порядок, вот как дама должна вести себя. Что может быть благороднее, что деликатнее, что нежнее? Хвалю. Полина, ах, вот блаженство-то, хоть бы недельку так пожил. Кукушкина, да с твоим мужем ты дождешься, как же. Полина, уж вы его маменька хорошенько... А то мне право завидно, Юленька как не приедет, все в новом платье, а я все в одном да в одном. Вот он идет. Идет к дверям. Жадов входит с портфелем, целуется.